Эпилог. Мне пришлось потратить силы, чтобы Сид смог стать моим Санкари. Я видел, как исчезают браслеты на его руках и появляются новые. Кость за костью, орган за органом, я восстановил его. Мара подошла ближе и долго всматривалась в меня. Она больше не смотрела на меня как на врага. Ты можешь стать моим Санкари, Мара. Я останусь здесь. Я верну Ноан к жизни. Я протянул ей руку, но она покачала головой. Время покажет. Я отвезу твоего друга в город. к й о н и кашлянул сид. Позови меня, как только станет лучше, обратился я к Сиду. Конечно. Куда уж я без тебя теперь? Улыбнулся тот. Он уже смог подняться. Меня тянул о к Абсолюту, но в Ноане я не мог установить с ним связь. Мне нужно было вернуться в Кантон, прежде чем возвратиться сюда уже навсегда. Перемещение далось мне относительно легко. Ощущать себя кем-то новым все еще было непривычно, как и смотреть на все свои чувства как бы со стороны. Попав в абсолют, я почувствовал Сола и других богов. Я знал, где они и кто они. Мне не нужно было видеть или слышать их. Я просто знал. Сол, я победил. Но он будет жить. Знаю, насмешливая мысль. Мне нужно было кое-что сделать. Все миры сейчас были передо мной. Я мог попасть в любой из них, и для этого мне не нужны были порталы. Земля, мой город, моя мама. Она сидела на кухне и пила чай, о б ы ч н а я такая как и всегда, только в глазах плескалось неумолимое горе. Я уже знал, что мое тело в какой-то з а х о л у с т н о й больнице в коме. Аксанка в школе, отчем на работе, и все в их жизни хорошо, кроме мешка с костями, который просто лежит в больнице. У меня был выход, хотя я уже не мог вернуться в собственное тело, но я мог быть тем, кто избавит мать от страданий. Я стану неизвестным, они все забудут обо мне. Собрав силы, я стирал себя из жизни своих родных, все воспоминания, вещи и все, что было со мной связано. Врачи в больнице не найдут документы и не вспомнят, кто я. Для них я буду просто неизвестный. Мне под силу. Я убирал каждую частичку воспоминаний о себе и создавал для собственной семьи новую реальность, где были только мама, отчим и Оксанка. И никогда не было меня. Это было сложно, но моих сил хватало, чтобы сделать это. Я не менял реальность земли. Я лишь вычеркивал из нее мою. В общем-то пустую личность. Маринка, приятели, случайные знакомые. Частички меня вымывались из них моей силой просто. Не такой уж и большой след оставил я в их душах. Мне было достаточно того, что я убедился, с ними все в порядке. Они продолжают жить, как и жили раньше. Это больно. Я услышал Райгара в своем сознании. Уже нет, ответил я. Я обещал отпустить тебя. Я справедливо отбывал свое наказание, Божество, ответил Волк. И ты его отбыл. Родись вновь, проживи свою жизнь иначе. Душа р а й г а р а отделилась от меня и растворилась в абсолюте. Как только подойдет время, он сможет родиться в одном из миров. Был еще кое-кто. Это опасно, прозвучал предостерегающий голос с о л а Иначе не могу. Мне нужно было дотянуться до пустоты. Там, среди ничего, плутала душа Найта Ствирайна, того, кто подарил мне свое тело, того, кто хотел в с ё исправить. Проклятия больше не было, и теперь мне оставалось только вытащить Найта из пустоты, з а б ы т и я. Дотянуться до него было сложно. Боль, о которой я уже почти забыл, скручивала и проникала внутрь меня. Сознание м у т н е л о но я смог. Смог дотянуться до сгустка энергии и понять древние ритуалы, д р е в н и е забытая всеми книга, попытка Найто исправить положение, избавиться от н о ш и Санкари, отчаяние и невозможная любовь к Ди. Все это вместилось в маленькую потерянную душу, которая страдала. Думаешь, у тебя получится? Сол уже знал, что я хочу сделать. Я попытаюсь. Я нашел Рекки, но не явился к ней. Просто наблюдал, но не стал ранить. Душа Найта страдала, но не была искажена. Поместить душу Найтов только-только зародившуюся жизнь в Рекке, я мог это сделать. Тебе не будет больно. Ты забудешь все и родишься вновь. Я дам тебе новую жизнь. Смотри, эта женщина станет твоей матерью. Твоя семья в безопасности. Мир, который был дорог твоей возлюбленной, тоже. Ты родишься вновь, н а й т с в е р а й н Счастливого пути. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.